Глава 9. Анатомия и классификация суставов. От позвоночника центральное оси тела перемещается к периферии суставом нижних и верхних конечностей. Для верхних конечностей рук характерна высокая подвижность, чтобы манипулировать различными предметами и использовать руки как орудие труда и обороны. Поэтому суставы рук максимально мобильны и выполняют движения в разных плоскостях. В теории эволюции считается, что верхняя конечность потеряла свою функцию опоры во время перехода к прямохождению и превратилась в подвешенную конечность, главной задачей которой стало хватание. Поэтому верхняя конечность способна совершать движения с большой амплитудой во всех плоскостях. Задача нижних конечностей ног – выдерживать нагрузку и обеспечивать возможность передвижения. Поэтому они массивны, а их суставы крупные и устойчивые. В процессе эволюции нижние конечности не только не потеряли свою функцию, но и стали единственной опорой инструментом передвижения. Верхние и нижние конечности прикрепляются к позвоночнику при помощи костей поясов конечностей. Пояса верхних конечностей и пояса нижних конечностей. Пояс верхних конечностей – это лопатки и ключицы. А к поясу нижних конечностей относятся тазовые кости. Казалось бы, давайте оставим конечностям их эволюционное назначение – Руками будем хватать, пусть они будут мобильными, а ногами ходить. Для этого будем развивать их силу. Но в йоге, как обычно, мы все переворачиваем с ног на голову. Учим руки удерживать вес всего тела, а ноги быть мобильными и гибкими. Принимаем замысловатые позы, которые в быту вряд ли кому-то пригодятся. Разве что для эффектной фотографии в соцсетях. Из-за такого взлома анатомической системы при неумелом обращении с конечностями могут происходить травмы. На самом деле вся эта замысловатая деятельность имеет практическое применение. Чем больше движений знает тело, тем меньше шансов получить травму в обычной жизни. При случайном падении, во время прыжков, при резких движениях. Но в целях травмобезопасности обучить тело нужно только тем движениям, которые предназначены ему анатомически. Если практикующий йогу захочет научить коленный сустав ротации в той же амплитуде, что забедренный, он обеспечит себе разрыв связок, так как у коленного сустава другие анатомические возможности. В практике йоги мы развиваем мобильность крупных суставов, но только в тех плоскостях, которые им анатомически предназначены. При этом кроме развития гибкости, всегда параллельно укрепляем мышцы, чтобы стабилизировать эти суставы. Помните, в главе о позвоночнике мы говорили о том, что тело человека в идеале функционирует как пружинка, и это касается не только оси нашего тела. Пружинистость должна начинаться от стоп. Чем лучше амортизируют нижние этажи, во время ударной нагрузки, ходьба, бег, тем меньше достается верхним, коленным суставам, тазобедренным, позвоночнику. Ограничение вытяжения и ограничение сжатия. Перед изучением анатомии крупных суставов конечностей познакомимся с понятиями ограничения вытяжения и ограничения сжатия. Понятие, которые разъяснил практикам йоги Пол Грилли в своих лекциях по анатомии йоги. Известный преподаватель считает, что любое ограничение, которое мы встречаем на занятиях, можно преодолеть со временем и практикой с помощью растяжения мышц. тогда это ограничение вытяжение или преодолеть невозможно в силу анатомических особенностей. две кости упираются друг в друга. И это ограничение сжатия. Именно по этой причине некоторые асаны йоги могут быть недоступны, как бы долго и упорно мы не практиковали. Интересно то, что мы не узнаем, есть ли у нас ограничение сжатия, пока не преодолеем ограничение вытяжения. Пока просто запомните эти два определения. К ним мы вернемся при разборе некоторых асан. Болевые ощущения в практике йоги Во время практики йоги мы постепенно отрабатываем и снимаем ограничения вытяжения. Такая работа сопровождается болевыми ощущениями. Для того, чтобы избежать травмы, важно понимать, какой болевой порог в практике йоги допустим, насколько интенсивным может быть физическое усилие, а когда оно чрезмерно и приводит к травме. Преподаватели по йоге часто сталкиваются с людьми, которые получают травмы в йоге, стремясь как можно быстрее освоить ту или иную сложную асану. Результат – месяцы реабилитации, охлаждения к практике и убеждения, что йога опасна. На самом деле те, кто спешит, опасны сами для себя, так как не соблюдают элементарные правила техники безопасности, не слушают свое тело и рекомендации инструктора. Чаще всего практикующие пытаются причинить себе вред при чрезмерном усилии во время выполнения гибкостных асан. Общее правило безопасности, действующее во время любой практики – отсутствие острой боли. Это правило вы должны постоянно помнить и его придерживаться. В практике йоги болевые ощущения могут быть, это нормально, но мы должны понимать, что существуют два вида боли. Вид первый – рабочая, конструктивная боль. Её особенность в том, что она нарастает в асанах постепенно. Как только мы выходим из асаны, эта боль исчезает. И такую конструктивную боль можно потерпеть. В гибкостных асанах важное понимание степени болевых ощущений, возможность расслабиться. То чувство, когда боль есть, но и возможность отпустить напряжение в мышцах тоже есть. Если расслабиться из-за чрезмерно интенсивных болевых ощущений невозможно, вашей гибкости такое усердство не поможет. Вид второй. Травматическая или деструктивная боль. Она нарастает лавинообразно и остается после выхода из асаны. Если вы будете внимательно прислушиваться к своему телу во время выполнения асан, такая ситуация не возникнет. В противном случае – восстановление и временный выход из практики. Наиболее частой травмой при излишнем упорстве является разрыв связок. Не растяжение, как это принято говорить, а именно разрыв. Связки нельзя потянуть или растянуть. Они, к сожалению, не растягиваются. Связки могут только рваться. Связки – это эластичные плотные тяжи из соединительной ткани – пролегают между костями. Они укрепляют сустав и регулируют движение, обеспечивают как подвижность сустава, так и его фиксацию, позволяя совершать физиологические движения, но удерживая от нефизиологических. При так называемом растяжении связка испытывает нагрузку, превышающую её прочность и эластичность. В результате волокна разрываются. Повреждённая связка частично или полностью утрачивает способность выполнять свои функции, сустав становится нестабильным. В ткани связки много мелких сосудов и нервных окончаний. Поэтому при растяжении возникают кровоизлияния и сильная боль. В течение первых трёх суток наблюдается нарастающий отёк. При множественных разрывах волокон поражённая область становится как бы раздутой. Контуры сустава полностью сглаживаются, отек распространяется на нижележащие отделы, например, на стопу при повреждении голеностопа. По степени повреждения разрыв связок делят на три степени тяжести. Первая степень – надорваны несколько волокон. Его как раз чаще всего и называют растяжением. У человека возникает чувство дискомфорта. Он жалуется на ощутимую боль, однако наступать на ногу, если травмирован, например, голеностоп, он может. Это болезненно, но функции сустава при этом не нарушены. Вторая степень. Разорвано примерно 50 процентов волокон связки. В данном случае функции сустава нарушаются. Человек может совершать в нем движения, однако это очень болезненно. В этом случае может возникать отёк и проявляться гематома, синяк. Это значит, что повреждены мелкие сосуды, которые проходят рядом со связками, и произошло небольшое кровоизлияние. Третья степень. Полный разрыв связки. Буквально на две части. Если это произошло близко к суставу, то хрящ скорее всего также травмируется. В этом случае функция сгибания, разгибания, отведения, приведения в суставе отсутствует полностью. Человек не может пошевелить рукой или ногой в зависимости от того, какой сустав травмирован. Симптомы разрыва связок. Их лучше знать только в теории. Во время травмы происходит характерный хруст. Возникает боль в суставе, которая имеет место в состоянии покоя, а в движении нарастает. При травме коленного сустава может появиться гипермобильность надколенника из-за разрыва связки, которая уже не фиксирует его. Первая помощь при травмах связок. Травмированную конечность нужно немного приподнять, чтобы ограничить поступление крови к поврежденным связкам и приложить холод баночку напитка из холодильника, мороженое в пакете, лёд, всё что угодно. Если человек может переносить боль, лучше никакие боли утоляющие до приезда скорой помощи не давать. Это необходимо для того, чтобы врач мог поставить более точный диагноз. Конечно, лучше, чтобы никто никогда не травмировался. Но подобный инцидент может произойти не только в зале. Это может случиться на улице, на отдыхе. Поэтому лучше иметь представление, что в этом случае делать. Всегда помните, что нет полностью безопасных асан. Практически в любой асане можно навредить себе. Чтобы этого не случилось, вы должны осознавать свой собственный уровень в практике и помнить, что амбиции и соревнования неприемлемы в йоге.